Всем привет друзья, теперь все новые ролики появляются быстрее в моем сообществе ВК. с о в ы м стоял за стойкой и натирал очередной стакан. В воздухе пахло жареными сосисками и свежим хлебом. Сэм начинал думать, что это один и тот же стакан. И он в руках б а р м а н а выполнял функцию ч ё т о к когда нужно было что-то заговорить или произнести молитву. А может, таким образом Анатолич снимал с себя некий груз ответственности. Наказывая себя бесполезным, повторяющимся сизифовым трудом. В последние дни многое на кого н а х о д и л о и на Сэма тоже накатила страхом за будущее. И за то, что останется здесь до конца. Накатила после того, как они все вместе убили Надеждина. Накатила еще сильнее, когда охваченная безмерным горем Татьяна провалилась в безмерное безразличие. Хорошо, что Иван сейчас с ней. с а м не боялся смерти и принимал ее как данность. Сначала жить, потом умереть. Но он боялся умереть на чужбине, вдали от своих корней. А еще он понимал а н а т о л ь е и ч а и завидовал и м Завидовал, что у него был его стакан, а у Сэма не было. Но ничего, он сейчас это исправит доступным для него способом. «Анатолич, е привет! Налей мутно и поскорее, пожалуйста!» б а р м а н видя в с о с т о я н и я лесоруба, не стал расспрашивать, а просто выполнил просьбу. Достал из-под стойки трехлитровую банку непрозрачной белесой жидкости, налил специально припасенный для таких случаев граненый стакан, а рядом на тарелке протянул черный хлеб с зеленым луком и салом куском. В трактире заиграла ритмичная незнакомая мелодия, наполненная латинскими напевами. Сэм посмотрел на жидкость в стакане и понял, что боялся ее всегда. Видел, как мужики, выпив этой жидкости, продолжительно крякали и пытались потом заставить себя дышать. Но после, по их лицам он понимал, что приходило облегчение – И сейчас он не стал мучить долгими приготовлениями, махнул, не глядя в стакан, и ему показалось, что огненный шар, взорвавшийся в груди, прожжет грудь, но стало хуже, в этом пламени загорелась его душа, он закряхтел, пытаясь выдохнуть огонь, но не получалось, и вместо этого пламя, спалив его изнутри, сошло само на нет. оставив после себя легкую пустоту и понимание, что теперь все будет хорошо. Сэм смог наконец-то вздохнуть и открыть глаза. Перед ним был тот же Анатолич, только какой-то не такой, а словно светившийся изнутри, отдающий приятным теплом, таким же теплом, какое сейчас сформировалось внутри у Сэма. Бармен стал очень похож на Сэма, как родственная душа, как его брат. Теперь он понял, что и тут для него тоже есть родина. Есть близкие люди, рядом с которыми уже не страшно ничего. «Что это, Анатолич?» Блаженно и счастливо улыбаясь, спросил Сэм. Теперь все помещение трактира засветилось теплым светом, видимо, отдавая его от дерева, из которого был построен. «Это лекарство», — ответил тот. Самогонку гоню сам, но потом ношу местному шаману для ритуала. Что он делает, я не знаю, но главное помогает. Шаману? А кто он? Теперь Сэм чувствовал свое тело легким облаком, и единственное, что мешало ему оторваться от земли, это тяжеленные сапоги на толстой полиуретановой подошве. Он присел на высокий барный табурет, неуклюже пристроившись на самом краю, и принялся стягивать неподдатливую обувь. Потом, поняв, что процесс сильно тормозят шнурки, которые стягивали края сапог, он попытался их развязать, но и тут потерпел фиаско. Он поискал глазами на стойке нож, но не нашедший его, плюнул, поднялся с табурета и встал на носочки. В надежде на то, что в таком положении будет проще осуществить задуманное. Если честно, то черт его знает. Анатолич удивленно наблюдал за ним манипуляциями Сэма. Он всегда тут был. Даже как мне говорил мой отец до моего рождения. Я сегодня еду к нему после закрытия. Если хочешь, поехали со мной. Я вас познакомлю. Бармен снова взял стакан в руки и начал. Дыша на него, натирать до блеска. Избавляя от невидимых для нетренированного взгляда несовершенств. «Хочу», – просто ответил Сэм. Он все никак не мог смириться с тем, что для полета словно облако. Был не его день, и дело тут было вовсе не в обуви, а во времени и месте. Но тут на него навалилось... предательская, всеохватывающая дикая усталость, бороться с которой он просто уже не мог. п р и в о з м о г а я зевоту и стараясь не поддаться вдруг резко увеличившейся гравитации, он спросил, «Я могу у тебя тут вздремнуть?» Бармен молча и п о н и м а ю щ е кивнул. Провел его в подсобку, показал на кровать и, пообещав разбудить, удалился. А Сэм, как только его голова коснулась подушки, Провалился в сон, со странными видениями. И ему снилась тайга, Всполошенная ночными чудовищами И поднявших сотни сонных птиц из гнезд, Которые теперь возмущенно, гортанно кричали И каркали в свинцовое ночное небо. Он, одиноким темным силуэтом, Стоял на краю чаще и ждал хозяина тайги. Того, кто пробирался через нечесанный лес, ломая многовековые сосны, кедры и ели к тому месту, где был он. «Сэм, пора!» Растормошив за плечо, просто сказал Анатолич. Когда Сэму удалось разлепить склеенные сном веки, он, с трудом преодолевая вдруг взросшую гравитацию, шумно пыхтя вертикально поднялся в кровати, а потом встал на не свои ноги, почему-то показавшиеся очень длинными. Отчего пол, на котором он сейчас стоял, был очень далеким. «Как самочувствие?» – спросил бармен. Сэм вместо ответа показал кулак с большим отогнутым пальцем. «Хорошо. Тогда поехали. Я уже закрыл трактир, и шаман ждет». Сэм в ответ кивнул. «В тесном и некомфортном УАЗике Анатолича?» Им пришлось трястись часа два по лесной дороге. Больше похоже на тропинку. Желтоватый, подслеповатый свет фар машины скакал по ветвям слишком вольных и р а з в я з н ы х ветвей диких елей и кедров, выхватывая порой из темноты жуткие морды мифических лесных существ. Многие поколения назад, рожденных народным фольклором. Но он уже не смотрел на тени и пляшущий свет. Скрипучий о звук дряхлого кузова УАЗа ввел его в какой-то невообразимый ступор, подрисовывая окружающие картинки образы из прошлого его родины, далекой Канады. Он любил ее дикие просторы, хотя она была не так густа в своем природном естестве и буйстве проявления первобытности, как тут, русская Сибирь, но дарила больше свободы красок, увеличивая видимый горизонт. Канада застенчиво обнажала плавные линии далеких холмов и струну асфальтовой дороги. Розовые закаты над кленами. И леса, в которых пахло кострами самогонщиков. А каков был тот самогон? Он прикрыл глаза, вспоминая родину. И тут же открыл. Потому что Анатолич включил радио. И так получилось, что пойманной волной оказалась любимая Сэмом передача. «Снова здравствуйте!» С вами я, бессменный ведущий передачи «Доступно. Сложно». Ник Пензиас. Бодрым голосом приветствовал своих мертвых слушателей-диджей. сегодняшней передаче я открываю цикл программ про флору и фауну нового мира, возрожденного войной и пришествием инопланетян. Да-да, именно инопланетян. И именно п р и ш е с т в и е Ведь, как теперь стало известно, никто не пытался отвоевать земли у человечества. И во всех бедах, как, впрочем, и всегда, виновата прозаичная человеческая паранойя. Все цивилизации, населявшие нашу планету, болели одной болезнью – психозом сверхподозрительности, а потому и заканчивали одинаково. Но в этот раз, кажется, ставшим последним, бесповоротно уничтожили сами себя, заодно превратив Солнечную систему в мертвый пустой клочок Млечного Пути – Конечно, спастись кое-кому удалось. Центры управления полетами на всех континентах, там, где это еще доступно, получают сигналы из космоса, от так называемых островов фантазий, космических, орбитальных и планетарных станций, заселенных астероидов и поселений на других планетах. Все говорит о том, что там пережили заражение и могли бы продолжить дело человечества. И если бы не одно «но» – человек погубил Солнце, а вместе с ним надежду на свое будущее. Ну, впрочем, ладно, тысяча лет у нас еще точно есть. Так что, как говорят, поживем-увидим. А сейчас о главном. Как-то раз мы общались с моим хорошим знакомым, впрочем, вы тоже его знаете. Арно Брауном. Да-да, вы правы, с тем самым. Так вот, что он мне рассказал. Однажды к нему наведывались некие люди, назвавшимися рейдерами или выжившими. как некоторые из них себя называли. Так вот, они рассказали о том, что земля, подвергнувшаяся н а д р у г а т е л ь с т в о м войну и п р и ш е с т в и е м стала родить чудовищ. И не только тех, кто ходит на лапах, ногах или летает и плавает, но еще и тех, что растут на земле и под ней. Очень непривычным даже чужим стал мир, где прежде властвовал человек, внушая всему сущему свою волю. Теперь эта земля не потерпит плуга и бараны и развернутой пашни, выдавит яд, отравит воздух. Сама земля стала мутантом и теперь мстит за это людям. Так в Северной Америке, в некогда величайшей стране мира, Соединенных Штатах, я боюсь предположить, как в остальном мире и что нас ждет дальше, но продолжим. Этим людям удалось многое квалифицировать из увиденного ими. Я расскажу вам именно так, как мне поведал Орно. Первым стало существо, очень похожее на пресноводную гидру, ранее существовавшее практически в каждом водоеме. Это так называемый полип, достигавший пары сантиметров в длину и питавшийся всякой мелюзгой. Вымахал до трех метров, распустил белесые отростки и поселился на деревьях, прикрепляясь к ним так называемой подошвой. Как и ее ныне вымерший предок, современная гидра имеет весьма интересный способ питания. Утром, когда еще не так тепло, как днем, она представляет из себя белесую ножку, торчащую из ствола дерева в сторону, с грибовидной шляпой сверху. По мере разогрева дневной температуры, шляпка удлиняется в почку, из которой формируются щупальца, и в центре лопается рот. И такая мерзость вполне может употребить крупную собаку. Если, конечно, та и попадется. Просто б р р Следующий в списке монстров будет Венерина Мухоловка. Этот хищник, как и был до катастрофы, плотоядный. Только сейчас он сильно подрос и приобрел невообразимую реакцию. В среднем у него стало уходить примерно 2-3 секунды на то, чтобы мгновенно атаковать после прикосновения. Жертвами, как и у предыдущего хищника, Могут стать все существа, не больше крупной собаки. Но, в отличие от гидры, мухоловка способна к самостоятельным действиям. Следом, хоть и не являясь растением, идет плотоядная мокрица. Эта тварь, попадая в легкие вместе со спорами при вдохе, когда лопается грибница, о которой я обязательно расскажу позже, начинает активно высасывать кровь. При взрослении она... перебирается выше, попадает в горло и постепенно отгрызает язык жертве. При этом жертва не чувствует особых неприятных ощущений, видимо из-за того, что слюна мокрицы содержит анестетик. В последующем, когда язык жертвы полностью поглощен, мокрица прирастает к огрызку, заменяя утраченный орган и питаясь остатками пищи. Основными жертвами становились крупные рогатые животные и свиньи. Паразиты были замечены также и у людей. Но в силу объективных причин, вовремя обнаруживались и хирургическим путем удалялись. Я вот прямо представляю себе такую картину. Кто-то открывает рот, а из него на тебя смотрят глаза и шевелят усами и ножками. Это прям б р б р р Следующая тварь. Одна из моих любимых. Кто ее видел, возможно согласятся со мной. Я говорю о полупрозрачной медузе Ирены. Это существо плавает на высоте примерно 30-50 метров над открытой местностью, спустив щупальца до самой земли. И так прочесывает пространство в поисках жертв. Когда она чувствует тепло, п а р а л и з у ю щ е е стрекольца, р е а г и р у е т и вонзаются в тело беспомощной жертвы. Медуза обвивает обездвиженное тело своими отростками и подтягивает к ртовому о отверстию, чтобы переварить еще живое существо. Эрена способна убить даже человека, поэтому она весьма опасна. Но это, на счастье, нам компенсируется ее медлительностью. Но вот что в ней удивительно и вызывает восторг. Ночью медуза светится, словно новогодняя елка, переливаясь всеми цветами радуги. Это действительно незабываемое зрелище. которая требует значительных усилий, чтобы оторваться и успеть спасти свою жизнь. Вот еще одно существо, пугающее меня да икоты. Минога. Это черное змееподобное создание, с пастью, наполненной зубами, шипами, которое обычно живет сообществом, себе подобными. Находят себе пустующее поле, окапываются в нем и ждут. Как только приходит ничего не подозревающее животное мирно пощипать травку, они выстреливают из земли своими телами и впиваются в тело. И столько порой этих тварей атакуют, что буквально все туловище покрывают своими телами, выпивая все соки за считанные минуты. Опустошив жертву, прячутся в свои норы в ожидании следующих. Мы подходим к самому главному и интересному. активным хищникам, которые ходят на двух, трех, четырех и даже шести лапах. «Орешек и пипетка!» «Анатолич!» Вдруг вроде опомнившись, задался вопросом Сэм. «А на самом деле, для чего ты взял меня с собой?» «Ведь не ради простых покатушек!» «Уж что-что, а просто так ты ничего не делаешь!» «Я-то тебя старого давно знаю!» «Мне нужен ответ на вопрос!» После почти пятиминутного размышления, когда Сэм, не дождавшийся ответа, уже махнул рукой, ответил трактирщик. Я его давно задал, но он н е пообещал ответить на него, если я приведу того самого. Он сказал, что я знаю всех, кто живет в поселке. Кто приезжает новый жить или работать. Шаман дал мне описание нужного человека. И когда я понял, что ты больше всех подходишь под него, сказал о тебе. Он мне обещал, если это действительно ты, то я получу ответ. «Ну и что ты хочешь знать?» Что я должен у него спросить, когда увижу его?» И тогда Анатолича ь прорвало. И «Я смутно помню свое детство, а когда начинаю вспоминать, то мне приходят на ум картины, наполненные атмосферой густой, вязкой, словно осенний туман, а еще почему-то небесная серая марева, раскисшие дороги, утренние туманы, люди, кутающиеся в бушлаты и ватники». Желтые испарения над отравленной рекой. И я помню, что меня окружал какой-то простой быт. И вроде была еще застава. Помню, как взрослые уходили сторожить неизвестно что от неизвестно кого. А еще множество историй из прошлой жизни, которые рассказывали взрослые. И я видел и понимал всю магию этого места. Где сама жизнь, сплетенная из каждодневных повторяющихся действий, воспоминаний другой жизни, рассказами о том, как где-то сейчас хорошо и вечными сумерками, н а к и н у л а ловчую сеть на людей, на поселок, из которой не выбраться и не сбежать. Эти воспоминания приходят отрывочными, словно вырванными листами цветных фотографий календаря, и еле просматриваются. Но именно с этого места начинается спираль моей истории, и чем ближе к развязке, тем больше я помню тем страшнее от этого становится. Те события калькой накладываются на наше время, и я вижу, что начало было положено в моем детстве, а возможно еще раньше, но это точно уже было. А еще я помню, как развивались те события и чем они закончились. Поэтому во мне все больше растет убеждение правильности моих догадок, А вместе с ним растет и внутреннее сопротивление такому будущему. Это й неотвратимости. Я чувствую, как кольца спирали сужаются, не оставляют выбора. Сейчас, как и тогда, время действовать и верить слепому случаю. Когда я был еще мал, я думал, что эта история пройдет мимо. Как проходили неоднократно сны, наполненные безумством, ужасом и болью. Ведь эта история была фантастична из-за своей жестокой правды. Далека от сознания, бессмысленной, неподчиняющейся логике. Случайно рожденной промозглой погодой на раскисших дорогах. Нигде и везде. Она могла быть везде. В сумерках и серости, в тумане среди людей, зябко кутающихся в прокуренных ватниках. И все же она случилась со мной. Я уже не помню точно, сколько мне было лет. Наверное, что-то около 11. Помню место, где все мы жили. Это был п о с е л о к как этот, вокруг море тайги, рядом река. Много военных мундиров, д а л е к и й лай собак. Жили небогато, но что-то объединяло. в с е одинаково. Я хочу сказать, что сильных перекосов никогда не было. А если и были, то не на показ. У всех одни и те же одинаковые избы. Может и выделялись у кого разными ставнями, да новыми досками в заборе. в ы д е л я в ш и е с я словно белые пятна в общем сером фоне. Но такое случалось с каждым домом. А потому это не считалось признаком зажиточности. И год тот, как сейчас помню, дождливым выдался. Почти каждый день лил. Отчего тайга и река окрасились серые тона. Размокли грунтовые дороги, по ним уже ни один транспорт проехать не мог. Собаки и те приумолкли, даже по ночам их перестало быть слышно. Долго такая погода продолжалась. Месяца два дождь не унимался. Взрослые поговаривать уже начали, что это наказание нам библейское за что-то. А потом смирились. Жизнь-то продолжалась. И ее надо было жить, так рассуждали в поселке. А потом за сопками, где-то у реки вспыхнул яркий свет, выдергивая нас из этой вселенской депрессии. Да такой яркий был этот свет, что его свечение, как утверждали охотники, бывшие на промысле в нескольких днях пути от поселка, был виден и им. А на следующий день в тайгу пришло лето, и не облачко на небе, н е дождинки. Красота, хочу я сказать. Солнце, свежий воздух, жара. Правда, вот вся та вода, что пролилась за это время, стала испаряться. И такая духота началась, что и молодым сделалось трудно дышать, не говоря о стариках. Но тогда все были настолько рады солнцу, что о духоте никто и не вспоминал. Как-то получилось так, что днем у меня подростка... о б р а з о в а л а с ь окошко ничего не делания. И я решил смотаться на пристань к реке. н ну, о чтобы не беспокоить никого из близких, ничего не сказал о своих планах. Так и ушел не отпросившись, о чем потом жалел всю жизнь. Но все ж не получилось одному. Увязалась за мной рыженькая девчонка. Пипеткой ее прозвали в деревне за маленький рост. А к ее на самом деле звали... Мне кажется, никто не знал. Недавно она появилась у нас. Вот так, приехали с матерью из ниоткуда и стали жить без объяснений. А их особо никто и не спрашивал. Вроде неприлично. А девчонка эта была немного особенная. Не разговаривала, хотя лет ей было по виду, как мне. Да и чуралась она общество. Хотя и мать ее тоже разговорчивостью не отличалась. Так буркнет себе что-то под нос, нечленораздельное, когда спросит ее о чем-то. Да так и перестали местные пытаться разузнать о них что-то. Все понимали, что у людей всякое могло случиться. Горе может какое. Вот и перестали. А пипетка как-то потянулась за мной. Может приглянулся я ей, а может родственную душу почувствовала. Вот и в тот раз она увязалась. Хотя я не сразу понял, что за мной кто-то идет. А когда уж понял, то было поздно. Мы прошли большую часть пути. Но не гнать же мне было ее в самом деле. Эй, пипетка, это ты? Выходи, я знаю, что это ты, крикнул я в кусты. Уже знаю, что она там. Девочка не заставила себя долго ждать и, молча опустив голову, появилась из-за самого приметного своей листвой куста. «Ты чего?» – спросил ее. Она молча пожала хрупкими плечами, на которых болталась слишком широкая для такой хлипкой фигуры платье. Про себя отметил, что прогресса, сколь мы бы ее сверстники не занимались ее, так и не н а б л ю д а л о с ь в ее общении. Она все так же продолжала, по ее мнению, успешно общаться с жестами и знаками. И хотя она умела читать и писать, каллиграфия – Не стало ее сильной стороной, и буквы, которые она старательно выводила, получались недописанными, несоединенными в слова. «Но ты чего?» – переспросил я, подходя к ней ближе. Тогда она подняла на меня свои голубые глаза, а потом ткнула мне в грудь указательным пальцем, говоря жестами, что пойдет со мной. «А ты у мамы отпросилась?» Обеспокойно поинтересовался я. Она согласно закивала головой. й н о тогда ладно. Когда все формальности были решены и нас больше ничего не сдерживало перед предстоящими приключениями, мы, отбросив все сомнения, побежали навстречу своей судьбе. А дальше я помню так. Словно видел все со стороны, и расскажу я. Тоже так же. От третьего лица. Вроде как не со мной все произошло». Это был огромный старый железный ангар, куполом, сомкнувшийся над пустотой черноты, в которой срывалось нечто, пока им невидимое. Им, ослепшим после дневного солнца, казалось неуютным это пространство, ограниченное сознанием конечности этого места, но вместе с этим превращающее обывательское любопытство в интереснейший квест по поиску затерянных кладов и неизведанных сокровищ. А еще они мечтали стать такими же бесстрашными героями, как в фантастических фильмах. В одиночку сражающимися и побеждающие чудовища-зомби. Хотя о последнем, о чудовищах и зомби, они втайне друг от друга таили надежду не встретить ни во сне, ни наяву. Чтобы никогда не показать своего реального страха. Их звали Орешек и Пипетка. Вернее их так звали во дворе, за пристрастие. Мальчика за любовь к Арахису, а девочку за игры в больницу, которая из всего инвентаря была старая, забитая илом и песком пипетка. Им было по 12, и сюда, в ангар, принадлежащий речному судоходству, их заигравшихся загнал летний дождь. И теперь они точно знали, во что будут играть дальше. е н а ш ё л крикнул мальчик из противоположного отворот угла. Раздался щелчок. И ангар осветили редкие потолочные лампы под отражателями. Их взору предстало множество инструментальных столов. Шкафов и ящиков заполненных, вместо ожидаемых инструментов, грязью, песком и редко встречающейся, резко пахнувшей черной маслянистой жидкостью. Желтый свет ламп, наверное, освещал пространство, не убивая тени. Как положено свету. А как оказалось, наоборот. рождая их в нишах, углах, на пыльном полу, уставленном угрязными ящиками. Орешку и п и п е т к и казалось, что это самое интересное место, какое им только приходилось видеть, и они уже собирались облазить все подозрительные ниши и емкости в поисках забытых кем-то сокровищ. Как тут на них, вывернутой тенью, рожденной качнувшимся светильником, наехал огромный силуэт. Ребята невольно оторвались от своих интересных занятий и взглянули вверх, туда, откуда выросла тень, и ахнули. Это был корабль, огромный корабль, такой, какого они еще никогда не видели. Красный до ватерлинии и черный дальше, с блестевшими в желтом свете медью стеклами и корабельным колоколом. «Это пиратский корабль!» – радостно прокричал а р е ш е к «Я такой видел в книжке!» И он, не устояв на месте, побежал к кораблю. Потом опомнился, развернулся, замахал рукой. «Ну чего ты встала? Догоняй!» Пипетка вдруг почувствовала себя неуютно в этом месте. Но чтобы не отставать от друга и не показаться трусихой, побежала вслед за мальчиком. А тот уже нашел желтый трап, который винтом поднимался вверх на палубу. Она догнала его у открытой двери трапа, у лестницы за сетчатой решеткой, ведущей куда-то далеко в темноту, превращаясь там далеко в точку. У нее закружилась голова, и ей захотелось отступить, но... Задорные глаза мальчишки не дали ее страху шанса на малодушие, и они, звонко шлепая сандалями по железным ступеням, наперегонки побежали к своей цели и, как они верили, к новым чудесам. Они выбежали на палубу, на нос корабля, и открывшийся вид ошеломил их. Гирлянда огней ниткой обвивала троса, натянутые от рубки, к носу, переливаясь радугой. Лампочки гирлянд тихо потрескивали, разогреваясь, а легкий бриз, сквозивший в огромном ангаре, легонько поигрывал натянутыми тросами, отчего гирлянда раскачивалась и бросала разноцветные огни на палубу. А так... В ответ заиграла недоступными ей красками. И им показалось, что они очутились в другом мире. Очень далеком от того, где они были сейчас. Но потом случилось это. «Я здесь!» Хрипло, натянуто, натужно. з а с к р и п е л защелкал стальными канатами ржавый корабль. Или все же это кто-то живой простонал в его ч р е в е трюмах. «Помогите!» Снова заскрежетала махровой ржой, осыпалась и утонула в черной бездонной утробе. Забулькала. Те-те-те. Словно само себя переварила. И заглохла. Утянулась. Туда же, откуда пускала свои липкие, влажные, ледяные спрутовы е щупальца страшного эха. «Что это?» Похолодев, схватив ледяной ладошкой орешка, спросила пипетка. Такого мальчик никак не ожидал. Девочка могла говорить. Я и ничего не слышал, испуганно икнул орешек. И я. Прижалась плотнее к нему девочка. «Я здесь!» Мелко задрожал корпус корабля. И они заметили. Нет, им показалось. Потому что в реальности такого быть не могло. Корабль оплыл бортами, потек деревянной палубой, деформировался мачтами. Скоро это перестало быть похожим на корабль, превращаясь в морское чудовище с клювом в центре. Но вот мгновение закончилось, пелена спала с глаз, и вместо видения опять был надежный стальной корпус корабля. «Пойдем отсюда!» – попросилась пипетка, обхватив руку мальчика, своими ледяными руками, пытаясь согреться и спастись от охватившего ее ужаса. «Почему-то именно сейчас...» Орешек обрадовался тому, что с ним произошло настолько ужасное событие, которое повлияло на молчание девочки, заставив ее заговорить. «Пойдем! Но это не от того, что мне страшно. Мне вообще не страшно! И вообще, тут ничего не страшно!» Расхрабрился поначалу испугавшийся мальчик. Он часто, вопреки здравому смыслу, задирал о б с т о я т е л ь с т в а Вызывал о дерзил лишь потому, чтобы его никто не мог назвать маленьким, или того хуже, трусом, только не трусом и не маленьким. Дети мелкими шажками, прижимаясь друг к дружке, и к стене капитанской рубки двинулись к трапу. Трап, который от силы находился в п я т шагах ног, тридцать р г о размера, теперь казался недостижимым, с каждым шагом удаляющимся, а не приближающимся». п р о п а д а ю щ и й в темно-серой, влажной от речного дыхания перспективе. И тут Орешку вспомнила школьная математическая задачка, заданная ему, стоящему у доски не понимающему логику задачи, строгим учителем, одетым в свитер без горла, в галстуке и с усами, рисующий образ Иркюля п о а р о Если представить, что между мной и тобой... Учитель посмотрел на него из-под очков. Воображаемые десять шагов. которые ты должен преодолеть, чтобы дойти до меня, и также добавить условия, прогрессивно уменьшающиеся длины этих самих шагов в два раза. То сколько понадобится шагов, чтобы ты добрался до меня?» Он так и не смог ответить на этот вопрос. И только после разъяснения учителя мальчик понял, что он так и не сможет подойти к учителю, и что это не совсем арифметическая задачка, и что ее можно решить логически. А еще он понял, или так ему сказал учитель, что на все не бывает готовых ответов, как того требовало основное условие их обучения. А поэтому нужно готовить себя ко взрослой жизни и быть гибче. Так было и сейчас. С каждым шагом, сколь он не был широким или напротив коротким, спасительный трап не становился ближе, отодвигаясь прогрессивно длины этих самых шагов в два раза. «Помогите!» Слева громко хрустнуло деревом, поднимая расколотыми зубами вверх доски палубы. Эти клочья задвигались из стороны в сторону, словно пережевывая или разминая жесткие челюсти перед приемом пищи, а потом рухнули вниз, в бездну, в к о т о р у ю уже клокотал желудочным соком речной прибой. И там, в глубине, на самом дне, без зуба зачвакало, Зачмокала, брызгая пенной слюной. «Бежим, бежим, бежим!» Подталкивая пипетку вперед, заорала решет. «Скорее, скорее, не смотри вниз!» А она уже не могла смотреть. Ни вниз, ни вверх и ни вперед. Со страха девочка закрыла глаза и доверилась и н с к и н к т у И будь что будет. Разверзлась, а потом сомкнулась. Проглотила. Пипетка просто пропала перед самым его носом. Вот только тут сейчас она бежала перед ним, а потом резко пустота. Мелькнуло детское легкое платье, и сандалия и вновь сомкнулась, целыми досками, блестящей в солнечных зайцах палубой. «Пипетка!» – истошно заорал он в темноту. «Пипетка! Пипетка!» Его крип сорвался на всхлипывание, а потом снова. «Пипетка!» – но уже зло. «Пипетка, где ты? Я не уйду без тебя!» Ни сердце, ни нервы, и тем более не страх, только отчаянная злость, бешенство и потеря. Но он не уйдет один без нее, не уйдет без своего друга, или с ней, или никак. «Пипетка!» – заорал он снова. И тут заметил ранее невидимый сход вниз, туда, где пропала девочка. «Пипетка!» – обрадованно закричал он, словно не было этого ужаса. «Я иду за тобой!» Внутренности корабля встретили его затхлым запахом, гремящей металлическими шагами по лестнице, пустотой и ярким светом. Этого он никак не ожидал, что на пустом корабле будет еще сохраняться кем-то электричество. Непонятное ему расточительство, которое в его мире всегда было осуждаемо взрослыми. А еще ниже, там, куда не мог пробраться взор, там что-то было, судя по исходящим жутким звукам. А внизу под толстым металлом палуб и перегородок что-то или кто-то всхлипывал и тяжело вздыхал, словно жалея о прожитом. Но это точно не был голосом пипетки. Он был абсолютно в этом уверен. Голос скорее принадлежал взрослому тучному мужчине, нежели маленькой хрупкой девочке. «Пипетка!» – отважился крикнуть он. Но голос сорвался на фальцет, выдавая его внутреннее состояние. «Где ты?» Еще более тонким и визгливым получился этот крик отчаяния. Но сейчас он не мог ничего с собой сделать. Он жутко боялся того, кто был внизу. И все же непреодолимая сила, бесконтрольная, не подчиняющаяся его страхам, заставила сделать первый шаг. На ступень ниже. А потом еще один. И еще. А потом быстрее. переходя сначала на быстрый шаг, а потом и вовсе на бег, перепрыгивать через ступени. И страх ушел, вместо него появилась железобетонная уверенность в своих силах, в неприкасаемости и неуязвимости. Он точно знал, что спасет пипетку от чего бы то ни было, и ему за это ничего не будет. Мелькали освещенные кишкой проходы, коридоры, ответвления, пытаясь его запутать, Отвлечь от единственного верного пути. Но он словно знал, куда ему идти. Словно его кто-то вел за руку. И ему уже не требовалось кричать имя девочки. Он чувствовал. Понимал, что она жива. Что он ее спасет. Эта лестница стала последней, по которой ему нужно было спуститься. И хотя серпантином вниз уходили ее витки, но он знал, что она тут. Что ему нужно совсем немного еще пройти, чтобы коснуться ее руки. И тут на него накатило. Его словно догнал шар страха и ужаса, Который он старательно обгонял, Пока перепрыгивал через ступени вниз. И теперь этот шар страха и ужаса Всей своей монументальной массой Надавил на его существо, Не давая возможности вздохнуть, Придавливая к земле. Орешек на слабых ногах присел, А потом вовсе растянулся на животе, На холодном метале л палубы, о т д а в а я с ь невообразимой первобытной сверхъестественной жути. А страх все давил и давил, выдавливая из него последние остатки мужества и отваги. Совсем рядом зачвакала и застонала. х р и п л о к а ш л я н у л а выдыхая в коридор, туда, где он боролся сам с собой, г о р я ч у й вонь разложения и гниения. Мальчик закашлялся, пытаясь выплюнуть, как казалось, вобравшую в себя это зловоние слюну. И как только ему удалось немного вздохнуть более-менее чистого воздуха, сознание, исполосованное бичом ужаса, нарисовало самую реалистичную картину того чудовища, которое производило все эти ужасные звуки, которое так могло дышать, которое утащило его подружку, Булькающая и сторгающая зловонные комки слези сквозь шуршащей кожистой чешуей жабры, развалившаяся, уродливая туша чудовища. Почему-то в его фантазии она не была похожа на того опасного и сильного зверя, могущего потопить целый корабль, проглотить лодку или замаскироваться под судно и поджидать, словно муравьиный лев, жертву, но была омерзительной. вызывающей бесконтрольную панику, которой не было сил сопротивляться. "Пипетка", пискнул он. "Это я, Пипетка". Мальчик помимо своей воли всхлипнул. "Пипеточка, отзовись, пожалуйста". Свет в коридоре стал ярче, убивая всякую тень. Но он не видел этого, боясь оторвать голову от пола и открыть глаза. Он так бы и остался тут лежать, ожидая неизвестно чего. но вдруг повторилось. «Сюда!» х р и п л ы и грубый, словно прокуренный, голос позвал. «Сюда!» — повторил страшный голос. Орешек почувствовал, как его душа, холодея, покидает тело, одновременно делая штаны горячими и влажными. «Сюда!» — звали его. А потом снова зачавкала и застонала, заскрежетала, словно зубами. «Нет, нет, нет!» – про себя повторял мальчик. «Нет, нет, нет!» И его тряс озноб. От ужаса, охватившего орешка, мальчику было бесконечно безразлично и пусто. Что станет с ним дальше? И тут он понял, что может умереть. Не просто, как иногда бывало во сне, а по-настоящему. когда его тело найдут бездыханным и холодным. Орешек понял, что это его конец, что после ничего не будет, что он один вот тут сейчас умрет, и возможно, что его никто не сможет найти, объявив пропавшим без вести, что его родители, его бедные родители, больше не увидят его. А еще вместе с ним умрет пипетка, умрет раздавленная чудовищным кораблем, Неожиданно, все это осознав, он понял. Как все, конечно, для всех. Для всех уже давно все решено и закончится одинаково. Что так просто и легко, когда ты знаешь, что больше ничего нет и не будет. Он встал сначала на колени, а потом и во весь рост. Почувствовал, как более не в силах его сдерживать отступает страх. как перед его презрением рушатся защитные замки чудовища, прячущегося в недрах корабля, и как организм наливается сознанием неизбежности. Именно эта неизбежность помогла ему избавиться от страха, и она сделала его сильнее, освободив от всех несовершенств суеверий. Что бы там ни было, оно имело кровь и плоть, было живым или старалось таким казаться, а значит, могло бояться, могло умереть. — Пипетка, где ты? — заорал он во всю глотку. — Я иду за тобой. И он, не думая и более не сомневаясь, бросился вперед. Ему, сразившему свой страх, теперь было абсолютно все равно, что было впереди. Он сможет с этим справиться. Оказалось, это было совсем недалеко. Стоило ему после метров д в а завернуть в одно из ответвлений, как он едва не споткнулся о нечто, напоминающее корень дерева. толщиной с руки взрослого мужчины. э т о л е ж а л о на полу и медленными толчками перебирала по всей длине свое отвратительное коричневое, блестевшее в искусственном свете тело. И вдруг ему пришло понимание того, как, наверное, сейчас страшно девочке. Скорее всего, она там в пасти у чудовища. Отвратительного, омерзительного, кошмарного, противоестественного. Он рванулся вперед, но натолкнулся на невидимую стену, барьер, за которым словно в тумане замаячили тени. Силуэты, которые двигались то плавно, словно плыли в воде, то резко прыгали, но не как бы это делали, а отрывочными движениями, как это получается у курицы. И там, за барьером, он смог разглядеть. Фигуры копошились возле одного непонятного по назначению прибора. из которого росли те самые щупальца, и тихо переговаривались. Всего их было семь. Двое находились возле прибора и никогда не отлучались от него. Еще трое постоянно что-то подавали первым двоим, и если было необходимо, ненадолго отлучались, чтобы поднести то, чего не было рядом. Последние двое постоянно перемещались по помещению и словно что-то контролировали. Орешек подумал бы, что он видит сцену в хирургическом кабинете, если бы не существа, которые совсем не были похожи на людей. Эти существа больше походили на насекомых с вывернутыми наизнанку коленями, которые острыми углами выступали у них далеко за спиной. А еще, когда туман немного рассеивался, мальчик смог разглядеть глаза существ. Огромные, заполненные черным, без зрачков. Оттого, казавшиеся бездонными, а еще странный гул сопровождал каждое действие особей. Словно раздраженный пчелиный улей был за барьером. Мальчик попытался отойти от стены, чтобы попробовать поискать обходной путь. Но его словно держало что-то липкое и неуклюжее. Своими объятиями, словно одновременно, и не пускали, и не могли удержать. Орешек как будто проваливался, прилагая усилия. но его вновь подхватывали мягкие объятия. Когда казалось, что он почти освободился, в одной из попыток, которая могла оказаться успешной, но в итоге таковой не стало. Мальчика развернуло в воздухе, и он, так зависнув в воздухе вниз головой, смог увидеть сцену за прозрачной стеной под другим углом. В таком положении ранее расплывчатая картинка стала ясной и прозрачной. Существа в белых халатах приобрели четкий и оттого пугающий отвратительный профиль, а прибор своими очертаниями продемонстрировал истинное назначение, которое даже ему, далекому от науки и техники, стало более понятно. Особи, одетые в короткие белые халаты, с бугрившимися горбами за спиной, возились у основания огромной из синяя черной колонны, Обвитой прозрачными трубками По которым вверх, переливаясь оттенками голубого Струилась жидкость И тут его глаза стали хуже видеть Нет, не хуже По-другому Словно заглянул в распахнутую дверь В мир другой А там... Словно граблями расчесали планету Перемешав все и всех в одно Там, где были города, остались ветхие руины Поросшие зеленым А там где была вечная зелень Там серым пеплом умерло все вокруг Ни человека, ни его механизмов Ни тварей придворных или диких Опустение и забвение Только ветер одиноким пыльным демоном Подхватывает остатки с мертвой земли Это остатки уже не живых Только мертвой истории Умершего мира расчесанного под одну гребенку. Войной. Неужели? Не может быть. Нет, нет. Но это не болезнь. Это хуже. Это человек. Все сделал человек своими руками. И теперь ни отрицание, ни сопротивление, ни с м и р е н и я Все ничтожное не будет принято. Тем более покаяние. А где-то вдалеке Дикой охотой проносились ч у д о в и щ е нерожденные этим миром, уничтожая все на своем пути, что еще могло подавать признаки жизни. Этот мир обречен, но не смерть была страшнее для него, а то, что его историю никто не услышит, как и само упоминание о нем. А там, где на горизонте ультрамарин неба смыкался с зеленым девственным морем тайги, Огненным шаром в ультрамарине висело Солнце, даря этой планете счастье. Столько было этого счастья, что хватило бы на несколько таких миров. Но не теперь. Теперь Солнце стало злым, своими дарами постепенно п р е в р а щ а е т атмосферу в парник. И за это тоже спасибо человеку. А за горизонтом на заре уже рос желтый огненный гриб с мухоморной грязной юбкой в талии. Там сейчас огонь сжигал цивилизацию, сжигал таких же, как он, людей, а возможно, уже и не было людей, но в любом случае там была смерть. А тут, где жил он, где была вся история, которую он мог рассказать, тут были снега и тайга. Здесь не было тех, кто хотел кому-то что-то доказывать или поспорить, или просто удержать то, что досталось лихими временами. Эта часть страны никогда никому не была интересна. Поэтому ее не стали жечь огнем. Все и так были уверены, что тут умерли или скоро умрут. Что нет необходимости тратить заряды на пустое место на карте. И где уже опали огненными смерчами гигантские грибы. Там уже появились первые постъядерные существа. Ни на что не похожие. Но и не исковерканные радиацией. и не изуродованные чудовищным давлением взрывной волны. Это были существа, не принадлежащие земной фауне, нерожденные и не вымершие когда-либо. Это была внеземная раса, посевы к о т о р ы й взошли сразу после первых уничтожающих землян ударов, после первых ударов, стирающих с лица планеты основной конкурирующий вид. Там, куда упали ракеты и где теперь не могла процветать жизнь земная, Появились падальщики. Они не делили и не отнимали, как делали прежние хозяева. Эти собирали и коллекционировали, умножали и копили. Для своих непонятных и неведомых целей. Существа, появившиеся из веры человечества в силу атома, не были потомками человека, а потому не были на него похожими. Они скорее напоминали кузнечиков. опиравшимися на две задние и вывернутые коленями назад ноги, с большими огромными овальными глазами, наполненными черной, непрозрачной и неотражающей свет жидкостью, двупалой, высушенной до черноты рукой. Они осторожно подцапали останки, поднимали вверх к черным глазам и внимательно изучали. А потом, слегка встряхнув и не различив признаков жизни, Разочарованно отбрасывали в сторону. И потом снова и снова повторяли те же действия. Со следующими останками. В слепой надежде найти жизнь. Вдруг все разом закончилось. Потом словно выключили свет Орешку. А когда он очнулся на летнем лугу. Вдалеке от реки от ангара. От того страшного корабля. на Рядом была пипетка. И когда она очнулась. то не смогла ничего вспомнить из того, что с ней было, как страшный сон, и все. А через какое-то время Орешек повзрослел, остепенился, приехал сюда, в этот поселок, организовал свою таверну, начал потихоньку зарабатывать, даже назвал его собой, у Анатолича. А потом появилась она. Он не сразу ее узнал, но потом понял, кто это. «Пипетка!» И вот тогда он по-настоящему испугался и не знал, что ему делать. И если бы не шаман, шаман его обнадежил. Сказал, что придет чужак и все решит. Что все будет хорошо и что ему не стоит ничего бояться. И вот пришел Сэм. Шаман позвал его к себе. И теперь ему, Анатоличу, жизненно важно знать, кто же она. Что за существо эта женщина? некогда бывшая пипеткой.